Глава 6. Во тьме. То, что мы увидели на третью неделю нашего подземного путешествия, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Столько дней блужданий в темноте, а затем это... Настоящий город. С домами, башнями, крепостными стенами, рынком, стойлами, в которых мы впервые увидели пещерных пауков. Магазинами, площадями и улицами вместо рва провал без дна через который перекинуты пять мостов сложенных из белоснежного камня вместо неба свод пещеры теряющиеся в дымке ее подсвечивали огромные кристаллические грибы их были сотни и каждая светилась своим ровным оттенком нежно золотистые голубые фиолетовые зеленые синие и белые пещера и впрямь была огромна Помимо города и провала перед ним, здесь текла настоящая, полноводная подземная река. Вдали от города располагались разработки породы и выходы на разные ярусы подземных путей. Об этом также стоит упомянуть подробнее, но тема столь интересная, что парой предложений не обойтись. Как бы там ни было, здесь были целые поля, усеянные разного вида грибами, а также свинофермы. Гномы не теряли времени даром, и даже в случае войны могли бы прокормить себя, но... Сейчас всё, о чём я писал выше, пришло в ужасный упадок. На месте ферм развалены загонов и кровавые куски тел. Грибные поля вытоптаны многочисленными беженцами, а в штольнях и шахтах уже очень давно не было рабочих. Все, кто оставался под туманными горами... Собрались под защиту стен Айронфиста. Из записи офицера, погибшего при обороне города Айронфист. Дангар. Верхняя часть подземных путей. Второй весенний месяц года поиска. Думаю, надо серьезно подумать вот над чем. Что я, черт возьми, творю? Зачем было ввязываться в эту авантюру с поиском пропавших людей? Ну, поимел я с этого хорошее отношение селян, да. Они башню восстановят, с продуктами проблем не будет, и никому ночью не придет в голову сжечь мое жилище. Это несомненные плюсы. Зато минус перекрывал их все. На кону, как мне кажется, снова оказалась моя жизнь. Да нет, конечно нет, это я так. В упражняюсь и драматизирую. В целом ситуация была не то чтобы критической, в подобных я уже много раз оказывался не проблема, просто как-то это слишком вошло у меня в привычку. С другой стороны, сейчас я всего лишь искал вполне реальную выгоду за свои услуги и оценивал ситуацию именно с этой точки зрения. Если нужно будет свалить ради спасения шкуры, я сделаю это с чистой совестью, можно не сомневаться». Договорившись таким образом с самим собой, я почесал давно небритую бороду. За последнее время она изрядно отросла, но мне нисколько не мешала. Да и как дополнительная маскировка вполне могла сойти, хотя вот прямо сейчас вряд ли чем-то помогала. Поначалу все шло как по маслу. Мы с Вартаном закрепили две длинные веревки на подходящих валунах, сотый раз повторили обязанности с кальцу и начали спуск. Узкий проход быстро закончился небольшой пустой пещерой. В ней оказался ещё один проход, затем развилка. Несколько небольших пещер, потом ещё одна огромная, потом снова развилка. Мы взяли с собой достаточно факелов, мела, продуктов и снаряжения, чтобы не заблудиться в первое время. Да и я регулярно пользовался сонаром, чтобы лучше знать окружение. А чтобы уж совсем наверняка не заблудиться... Каждый раз, рисуя мелом метку на стене, я добавлял к рисунку точечный каркас заклинания. Даже не заклинания, так, липучки с возможностью передачи энергопотока. Тоненькая струнка связывала меня и пустую болванку рядом с рисунком и тянулась за мной всё время, пока мы шли. Путеводные нитьориадны, причём фактически первая версия. С помощью сонара можно было увидеть направление – в котором закреплена струна, и только. У свободного управляемого энергопотока есть такое свойство. Он спокойно пронизывает все остальные преграды, формируя кратчайший возможный путь между приемником, мной, и передатчиком, меткой. А соответственно, о полноценном GPS пока можно забыть. Не представляю, как написать алгоритм поиска путей, да еще и встроить его в квантовую струну и не представляю, что когда-то смогу это представить. След артефакта, который я обнаружил в лесу, вел нас куда-то вглубь пещер, и через несколько часов молчаливого преследования я объявил привал. Вартан не спорил. Сноровисто развел костерок из прихваченного хвороста и принялся подогревать воду в котелке. Я, глядя на эти его действия, понимал. «Мужик точно полезет дальше» даже если я сейчас заявлю о том что мы идем обратно решимость читалась на его лице так четко что понять ее смог бы даже самый недалекий идиот гончая взяла след и не собиралась с него сходить ты ничего не спрашиваешь заметил я из наших с вами разговоров и так все понятно из разговоров я усмехнулся мы с тобой всего несколькими фразами перекинулись тем не менее Мы идем, пока есть след. Как только он пропадет, возвращаемся, даже если ничего и никого не находим. Я повторил то, о чем мы уже говорили перед спуском. Я помню. Больше я ничего говорить не стал. Не хотелось в тот момент давать человеку ложную надежду. Мне и самому не особо верилось, что мы кого-то найдем, да еще и живым. Ну, посудите сами. Семеро девушек и двое мужиков... Без следов пропадают в недрах горы. Двоих кромсал непонятно кто. На какой исход тут можно рассчитывать? Что это сорок девять гномов постарались, и дамочки счастливо живут в заброшенных штольнях? Цинично? Наверняка, но ведь, несмотря на то, что я так думал, я шел вместе с этим угрюмым охотником вглубь пещер. Шел, пока был след. Просто заранее знал, что скоро поверну обратно. Но, как назло, после того привала всё пошло не так гладко, как хотелось бы. Отдохнув, мы продолжили брести по ветвящимся пещерам. След артефакта был чёткий, но уводил нас всё глубже и глубже в недра гор. Это чувствовалось по спёртому воздуху. Иные места можно было преодолеть лишь ползком, толкая перед собой мешок с вещами. В иных пришлось прыгать или, наоборот, карабкаться. Грязь, сырость и всё это практически в кромешной тьме. Мне было проще со своим альтернативным режимом зрения, но в половине случаев всё равно приходилось полагаться и на обычные органы чувств, включая зрение. Благо, маленькие летающие светильники я умел делать ещё со времён обучения в Реноре. Момент, когда мы наткнулись на ловушку, мне запомнился особо. Это было в широкой галерее, чьи стены отражали своими полированными кристаллами Свет наших факелов. Галерея сгибалась и выглядела так, будто её сотворила не природа, а одарённый архитектор. Конечно, это было не так. Следы того, что проход возник случайно, были заметны везде. Хотя... Я бы не удивился, если бы такую красоту могли сделать гномы, например. Мне помог сонар. Я обратил внимание на след артефакта и переключился на обычное зрение. Светильник был тут как тут. Он выхватил своим мягким светом валун и установленный за ним капкан. Подозвав ворта, я указал на ловушку. Тот нашарил на полу пещеры камешек и, примерившись, кинул его в центр капкана. Металлический ляск прозвучал в полной тишине, а через пару секунд раздался свист. «С полдесятка стрел врезались в щит с генерированной персоналией в метре от меня», Охотник шарахнулся в сторону, цедя сквозь зубы ругательства. Пройдя чуть дальше, я осмотрелся. Четыре небольших лука на деревянных креплениях. Этакий заслон с самострелами. Явно собран людьми и установлен, закрывая проход в соседнюю пещеру. Я трезво оценивал ситуацию и прекрасно понимал. Найти пропавших уже невозможно. Сеть пещер под горой оказалась куда как больше, чем я предполагал откуда они там взялись и прочие сопутствующие вопросы, тоже было интересно узнать, но сейчас следовало думать о другом. Понимая, что охотник наверняка захочет продолжить поиски, я просто ему соврал. Оказавшись в новой пещере, сообщил, что потерял след. Обыскал для виду все вокруг и еще два соседних прохода, после чего вернулся к Вартану и сообщил ему неутешительные новости. Он не стал спорить и настаивать на том, чтобы я продолжал поиски. Сам понимал, что к чему, даже несмотря на всю свою решимость. Он был не глуп и понимал, без меня в этих пещерах ему ловить нечего. Мы снова организовали привал. Я прикинул, мы находились в пещерах уже часов десять, а то и все двенадцать. И теперь нас ждет долгий путь обратно, почти столько же». Еды хватает, направление известно, не о чем переживать. Так я себя успокаивал, дав за больше не шастать по подземельям, как бы того не требовали обстоятельства. Слишком уж тут было неуютно. Нам следовало передохнуть. Решив дежурить первым, я отправил охотника спать, а сам перекусил. Отмерять время оказалось непросто, поэтому решил ждать, пока не слипнутся глаза. Так и поступил и через какое-то время разбудил Вартана. Тот сполоснул лицо водой из фляжки и пообещал поднять меня через три часа. Ну и какие были шансы, что все пойдет как надо? Помня о своем уровне везения, в момент пробуждения я не стал садиться или звать Вартана, нет. Вместо этого, стараясь дышать ровнее, активировал сонар. Вокруг было неспокойно. Костер потух, вокруг никого. В том числе охотника. Его вещи тоже пропали. Ну охренеть, почему он меня не разбудил, идиот? Повесив мешок за спину и стараясь действовать как можно тише, я обошел вокруг нашей стоянки. Никаких следов. Слепокауры охотника у меня был, но отследить его не получилось, будто его просто отключили и куда-то уволокли. Никаких следов вокруг не было, крови или чего-то подобного. Все это очень напоминало то, что произошло с пропавшими крестьянами, и это было не очень хорошо. Получается, что некто или нечто пришло, пока я спал, забрало охотника и ушло, не тронув меня. Объяснение? Никакого. Что сделать лучше всего? Уйти по своим меткам. План вырисовывался очень быстро, и спасение Вартана в него не входило. Прости, мужик. Что бы там ни произошло, оставаться здесь в одиночку стало очень опасно. Надо было уходить, что я и сделал. Однако часа через три выяснилось, что вернуться тем же маршрутом не получится. Вход в одну из пещер оказался завален свежими камнями. Всё вокруг было затянуто пылью и дышалось с трудом. Снова пришлось выбирать, что делать, и решение я принял не самое ординарное. Понадеявшись, что камней мало... Я решил выдернуть их сильным потоком воздуха. Ничего особенного. Выбрав безопасную позицию, я активировал дополнительный щит и активировал заклинание. Горизонтальная двухметровая воронка, возникшая в пещере, моментально затянула в себя всю пыль и часть камней из завала. Оттуда посыпались новые каменные глыбы, вваливаясь прямо в глотку миниатюрного торнадо. Я оглянулся, чтобы выбрать место, куда их отправить, и в этот момент боковым зрением заметил движение. У меня была ровно секунда. «Вартан?» — крикнул я, и, выждав ее, отправил все это каменное крошево в другую часть пещеры. Мне показалось, что за грохотом осколков послышались визги, поэтому я сразу переключился в режим сонара и моментально попятился. Там, откуда я пришел, виднелись энергоконтуры каких-то существ. Сказать наверняка, каких, было сложно, но их было около семи. Я сглотнул и повернулся. На месте завала виднелось десяток меток. Вот тогда. Это очень, очень плохо. Времени выбирать не было. Нужно двигаться в одном из направлений, либо туда, откуда мы пришли, либо вглубь и искать обходной путь там. И делать это мне хотелось меньше всего». Но едва двинувшись в сторону только что освободившегося прохода, я заметил, что контуры существ пришли в движение. Кажется, они меня заметили. Несколько метнулись назад, а оставшиеся разделились на две группы и с немалой скоростью двинулись на меня. Охренеть! Дополнительный щит. Два фаербола уже наготове. Одновременно набирают силу из источника. Светильник, увеличившись в размерах по моему приказу, ринулся вперед на 20 метров. И завис повыше, давая мне неплохой обзор. В метре от меня о, щит разбилось несколько стрел. Одна из групп атакующих была уже близко, и ситуацию я оценил очень бегло. Быстрая наводка в центр группы. Отпустил крепление, удерживающее заклинание. Две с половиной секунды. Взрыв. Полыхнуло знатно. Фаерболт я успел залить порядочной энергии. Шесть контуров, пылающих огнем, кинулись в рассыпную но далеко не убежали. Каждый из них упал в десятки метров от взрыва. Я, контролируя притихшую вторую группу, оглянулся. Те твари, что были со спины, не торопились нападать. Ладно, в случае чего талант сработает. Я в темпе двинулся к проходу, в который так давно стремился. Троица существ попыталась зайти с фланга, но я, держа наготове фаербол, огрызнулся десятком каменных кинжалов. Судя по всему, одного из нападавших хорошенько посекло, так что я повторил заклинание, усилив его в два раза, и, не оглядываясь, побежал в нужную сторону. Скарабкавшись по пологой поверхности, подпрыгнул, зацепился за корнист, подтянулся и, оказавшись в узком лазу, принялся активно извиваться в нем, толкая при этом перед собой мешок с вещами. С моей неработающей в полной мере рукой делать это было достаточно сложно, можете поверить. Я взмок в один миг, но не останавливался и при возможности крутил головой. Где-то подо мной мелькнули еще несколько силуэтов, но далеко, метрах в пятидесяти, не меньше. А лаз ведет наверх, так что разменемся. Все то время, пока я полз, в голове крутилась одна единственная мысль. Почему я могу отслеживать энергоструктуру этих неизвестных? В моей библиотеке ее не было. То есть я ее не добавлял. Но теперь она там есть и выделяет контуры существ, позволяя отличить существо от, скажем, камня или любого другого объекта. Возможно ли, что моя сигнализация, которой я каждый раз окружал нашу стоянку, срисовала энергоструктуру моих противников? Тогда почему я не нашел их следов, когда искал пропажу Вартана? Чушь какая-то. Весь обратный путь я провел на чеку. По ощущениям, потребовалось гораздо меньше времени, чтобы вернуться. У меня была с собой вытяжка из сигерского корня. Такой своеобразный энергетик. Принял, когда почувствовал, что скоро не смогу продолжать путь. Сонливость и усталость отступила на несколько часов но я знал, что потом будет жуткое иссушение организма. Использовать такую алхимию магом с низким объемом источника не рекомендуется, вследствие энергетического истощения на несколько дней. Откровенно говоря, я не знал, подхожу ли под критерии зелья, но деваться было некуда. Устраивать привал я не собирался. Существа, поначалу отступившие, со временем вновь начали меня преследовать. Они не нападали и не приближались, даже если я останавливался. Это нервировало, и чувство опасности постоянно жгло спину. Не сильно, но неприятно. Отвратительное ощущение, если честно. Несмотря на него, я двигался в обратном направлении. Добираясь от метки к метке, их оставалось все меньше и меньше. В какой-то момент я даже успокоился. Однако делать этого не стоило. В одном узком проходе, где мне приходилось протискиваться боком, существа предприняли новую попытку напасть на меня. Сверху с темноты бесконечного провала. Мне хватило ума иногда бросать взгляды наверх, и только это меня и спасло. Заметив приближение контуров, приготовил просто направленный поток воздуха. Метров за десять активировал заклинание, и пятерка атакующих с диким воем отправилась в вертикальный полет. Дожидаться их возвращения не стал, продолжив движение к выходу. Бросив взгляд назад, заметил приближение и там. Пришлось повторить заклинание. Но в этот раз я попал им уже на изрядном расстоянии, так что особого урона не нанес. Впрочем, твари больше не делали попыток напасть. По всей видимости, до них дошло, что преследовать меня чревато. Было интересно, что это за неуловимые создания и меня так и подмывало вернуться в ту расщелину за одним из трупов. Останавливало только понимание, что при падении с такой высоты от любого существа мало что останется. А значит, исследовать будет практически нечего. Не передать словами, какое облегчение я испытал, заметив отблеск света на пологом спуске, том, через который мы с охотником спустились сюда, Я подошел к спущенной сверху веревке и крикнул: Скальц! Скальц! Мастер! Живы! Хвала небесам! Погоди минутку! Я обмотал веревку вокруг себя, пустив петлю под мышками, достал из сумки длинный бинт, обмотал глаза, сделав достаточно плотную повязку, и лишь затем крикнул: Тащи! Неровными рывками наш дозорный начал меня поднимать стараясь тянуть голову в плечи я как мог слепую помогал ему ногами и вскоре почувствовал как он ухватил меня за шкирку и потащил на террасу я откинулся стараясь перевести дыхание солнце высоко к закату идет так же тяжело дыша ответил охотник где вартан пропал прохрипел я и попросил дай воды напившись я велел Как только солнце скроется, разбуди меня. Надо будет снять повязку. Сам спать не ложись, наблюдай за проходом. Если только что-то оттуда услышишь, буди меня. Спустимся в лес и отправимся в путь завтра утром. Понял? Понял. Голос кальца слегка дрожал. А что там случилось, мастер? Потом. Все потом. Пробормотал я, чувствуя, что вытяжка уже дает о себе знать. Достань мой спальный мешок. Пока парень возился, я переключил режим зрения и установил на спуске две стеклянные ловушки. Одну ближе к середине и еще одну в самом низу. Теперь все. Кое-как, выпив кружку горячего бульона, я почти сразу отрубился. надеясь, что никто нас не потревожит».